«Вальтер!» — снова заныл Зигфрид Вольф. «Тут не театр!» «Шлюз фир унс! Антворте ау в фраген!» «Все для нас кончено! Отвечай на вопросы!» «Это шо же он говорит, товарищ майор?» Подал голос из глубины блиндажа Финифатев. «Шо пузырится?» «Не по правилам, — говорит, — взяли!» «Противоречит, — говорит!» «А, мандюк, не по правилам!» Протянул слабым голосом Финифатев. «Тут, брат, как в нашем ковжинском колхозе, Кто рыбу не добывает, тот весь год ее употреблят. Кто добывает, щел проруби ухватит, Олега все правила ему разобъяснит». Словно заслышав зов, в блиндаж протиснулся Шорохов.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 Печенками ощутил неслышное, вкратчиво-тоненькое проникновение его в бок. Этаким манером смертельно, сразу наповал режут жертву опытные забойщики скота и матерые убийцы. А что перед ним был убийца? Пленный не сразу, но усек. «Их верда ауф але штелленден фраген антвортен хэр майор». Я буду отвечать на поставленные вопросы. Герр-майор опустил голову Вальтер.